Глава 293. Первый сезон про Лиги Галактики. Начинается. На планете Аквамарин наступил долгий период стабильности. Время текло быстро, и 4 месяца пролетели в мгновение ока. В третьем святилище уже были построены высокие защитные стены, оборудование фильтрации воздуха, теплицы, оранжереи и многое другое. Целью святилища было защитить людей во время бедствий. За последние четыре месяца Беннет построил еще несколько святилищ, но ни одно из них не могло сравниться по размахам с третьим святилищем Чёрного Призрака. А Лумера и Лу Чен уже перенесли своих людей, построили охранные городки вокруг третьего святилища, выделяли деньги и предоставляли рабочую силу для строительства транспортных сетей вдоль всего святилища. Святилище Хэнсяо можно было считать большим мегаполисом, Награды этой основной сюжетной миссии также были рассчитаны и выданы. Хан Сяо закончил большинство требуемых конструкций, поэтому ему дали оценку А+. Основная сюжетная миссия класса A. План. Светилище. Третье светилище. Завершена. Получено 6,5 миллионов опыта. Одно ч к о потенциала. Плюс 2500 очков репутации темной сети. Рейтинг миссии А+. Дополнительная награда за рейтинг А+. 250% опыта. 250% опыта. 16.250.000. Специальный предмет X1. Медаль за отвагу. Владелец светилища А. Тёмная сеть. Почтение. 6.000 из 6.000. Лидер тёмной сети. Главной наградой за эту основную сюжетную линию строительства был опыт, в отличие от основной сюжетной линии войны с организацией Гермина, сомножеством специальных предметов или случайной наградой. Также не было возможности создать подземелья по этой миссии, вероятно потому, что это была просто основная сюжетная линия строительного типа, и в ней не было боевых миссий. Хотя война закончилась, на планете Аквамарин было ещё много мест, которые можно было исследовать. Чем больше игроки исследуют планету Аквамарин, тем больше шесть наций будут бояться нелюдей, которые с течением времени станут сильнее. Но тем не менее, ситуация на планете Аквамарин останется более или менее стабильной. На других планетах новичков основные сюжетные линии и главные герои только начали появляться. Тогда как жара на планете Аквамарин уже спала. Хан Сяо в мирной обстановке готовился к своему путешествию. О нём упоминалось всё меньше и меньше в разговорах игроков. Большинство игроков вспоминали о нём только во время покупки лутбоксов. Точно так же, как и говорили в «Галактике Таймс». Когда закончится основная сюжетная линия, соответствующий главный герой тоже исчезнет. х а н Сяо не беспокоился о снижении внимания. Его деяния уже глубоко отпечатались в сердцах игроков, и у него уже был плотный фундамент. Даже если он будет забит другими популярными темами, как только он что-то сделает, игроки сразу же вспомнят о нём. За 4 месяца он собрал большое количество опыта, и опыт на его интерфейсе имел длинную цепочку нулей. Благодаря взаимодействию с игроками, его позиция наставника механиков была твёрдой. Поэтому многие новые игроки в игре также покупали у него вещи. Это была долгосрочная выгода, его бизнес-потенциал. В это мирное время у Хан с а о была очень комфортная жизнь. Но он не забывал, откуда он родом. Он все еще проводил время в матерской каждый день, собирая оборудование и тренируясь, совершенствуя свои навыки, держа себя в лучшей форме и не расслабляясь. Он использовал карту навыка персонажа Дитя Судьбы, и точно предсказал время, когда у него появится шанс отправиться в галактику. Оставалось еще довольно много времени. По его воспоминаниям, в этот период начнется первый сезон пролиги. Это был фестиваль игроков. Хэнсяу много внимания уделял соревнованиям в своей прошлой жизни, и он испытывал желание быть рядом во время этих соревнований. Если его святилище выберут местом проведения пролиги, у него появится еще больше клиентов. з н а н и е о продвижении класса бойцов и эсперов, которое он подготовил, препараты, улучшающие атрибуты, оборудование высокого уровня и многое другое, принесли бы ему много прибыли. Хан Сяо приложил очень много устилий, взращивая Бешеного Меча, Кленовую Луну, Банхит Дога и Хаотяня, надеясь, что они смогут добиться хороших результатов в Пролиге, поскольку их победа также принесёт ему много чести, поскольку все знали, что эти четыре человека были счастливчиками, получившими помощь Чёрного Призрака. Календарь Галактики 689-1 марта. В этот день объявление, отмеченное красным цветом, появилось в верхней части форумов. Популярность этого объявления росла невероятными темпами, что означало, что много людей, просматривающих и комментирующих, быстро увеличивалось с каждой секундой. В течение получаса оно стало самым популярным сообщением на всём форуме. Первый сезон про Лиги Галактики официально подтверждён. Наконец-то! х а н Сяо сгорал от нетерпения. После официального запуска игры сразу же появились слухи о том, что Всемирная Ассоциация Киберспорта желает запустить Пролигу Галактики. И спустя полтора месяца в реальном мире, наконец, было объявлено официальное сообщение. Сегодня утром Всемирная Ассоциация Киберспорта объявила об официальном открытии первой Пролиги Галактики. Это будет турнир самого высокого уровня, фестиваль игроков и самая большая сцена для игроков, где они смогут проявить себя. Продемонстрируйте свои навыки, и мир будет болеть за вас. В первом сезоне про Лиги Галактики примут участие 37 стран. Китай, Япония, Корея, Россия. Согласно игровым различиям между планетами, он будет разделен на 13 дивизионов. Это дивизион планеты Аквамарин, дивизион планеты Брайтон, дивизион планеты Лонгтон, дивизион планеты Лонни. Матчи будут проводиться в следующих режимах. Одиночные, вызовы, групповые. Одиночные игры. Соревнования игроков один против одного. Вызов. Командное соревнование. Один против одного. Победитель остается на арене, в то время как на арену выходит следующий игрок поигравшей команды. Победит последний, оставшийся на арене. Групповые. Командные соревнования. Групповые сражения в сложных условиях. Требуется уничтожить врагов или выполнить специальные миссии, чтобы победить. Первый этап. Отборочные матчи. Все игроки имеют право на регистрацию. Для регистрации команд должно быть 9 участников, из них 6 участников, 2 запасных и 1 тренер. Матчи проходят на выбывание, определяя 38 лучших в командном зачете и 62 лучших в одиночном в каждом дивизионе. Вторая лига дивизионов. 18 команд и 120 участников примут участие в соревновании по очкам. Победители и призеры каждого дивизиона войдут в регулярные дивизионы. В составе в 40 команд и 64 игрока. Предсезонка. Разминка для участников. Очки не начисляются. Второй этап. Регулярный дивизион. На основе очков команды будут соревноваться в одиночку в группах. В финал попадают 8 лучших команд и 16 лучших одиночек. Если какой-либо игрок, входящий в команду, попадет в топ-16 в одиночном разряде, эта команда получит бонусные очки. Также команда и одиночный игрок, занявшие первые места, Получают приглашение на международный, показательный матч. Международные шоу-матчи. Матч всех звезд. Лучшие команды своих дивизий сражаются друг с другом, показывая различные свои приемы и возможности. Очки не начисляются. Третий этап. Финал дивизионов. Лучший из пяти. Победители каждого дивизиона получают трофеи дивизиона. Чемпионы, а также занявшие вторые и третьи места, войдут на международную арену. Четвертый этап. Международный. Начисление очков. Лучшие 8 команд и 16 лучших одиночных игроков выйдут в международный финал. Финальная стадия. Международный финал. Лучший из пяти Соревнования. Название чемпиона мира. Регистрация игроков. Планета Зимний мороз. Каньон Фиссурм. Планета Брейтон. Колледж. Плавающий остров. Планета Аквамарин. Третье святилище Черного призрака. Регистрация на отборные матчи и вторую лигу начнется завтра. Мы надеемся, что все участники смогут получить желаемый результат. Время и место проведения первого сезона про Лиги Галактики официально установлено. Все игроки были в предвкушении, независимо от того, на какой планете они находились. Это был Всемирный фестиваль. Увидев, что третье святилище стало местом проведения турнира для игроков планеты Аквамарин, Хан Сяо вздохнул с облегчением, а затем встал взволнованным. Он уже видел, как поток игроков заполняет город как цунами. Арена очень хорошо подходила для одиночных и командных соревнований, и он открыл её для игроков. Учитывая, что местоположение было хорошим, и арена уже была построенной, вероятность того, что третье святилище станет местом проведения, была очень высока. То, что такой большой турнир, как ProLiga пройдёт на его территории, было огромной возможностью для бизнеса. Режим соревнований для первого сезона, такой же, каким я его помню, Это первый сезон, поэтому пока есть всего три режима соревнований. Позже турниры станут более разнообразными. Как я и ожидал, вначале будут отборочные матчи, затем регулярные матчи и после финала дивизионов, за которыми последуют международные финалы. Трое лучших в финале дивизиона и международном финале получат огромные призы. Различные клубы примут участие в первом сезоне. Обычные игроки смогут достичь каких-то успехов только в одиночном разряде. «На самом деле, гораздо легче стать звездой в одиночном разряде. Клубы подпишут контракты с хорошими игроками после того, как те продемонстрируют своё мастерство. И в следующем сезоне те станут профессиональными игроками». Подумал Хан Сяо. Он сам через это прошёл. Будучи известным мастером-механиком, он также получал приглашения от клубов, но отверг их всем. Ему не нравились трудности в командных тренировках. Комфортная игра для него была более подходящей. Хан Сяо коснулся подбородка и задумался. «Помню, результат Китая в первом сезоне был хорошим. Какая же страна тогда выиграла чемпионат? Франция? Может быть, Канада?» Хан Сяо находился на высоком здании посреди святилища. Он посмотрел вниз и увидел, что атмосфера среди игроков изменилась. Они наполнились волнением, ожиданием и нервозностью. Итак, началось. Хан Сяо также был немного взволнован. Информация о начале пролиги распространилась как буря. Каждый игрок знал об этом. Команды и профессиональные игроки всех стран были мотивированы. После всех их приготовлений наконец наступил всемирный турнир, которого они ждали.